Поэтому я просто вежливо кивнул. Она тут же смущённо улыбалась и добавила: "Рот Дюэльвайн Мактеф владел этой землёй, так уж получилось. Вообще-то меня тут все знают, а многие даже боятся. Не то чтобы я такая страшная, но о Дюэльвайн Мактеф ходят самые причудливые слухи. И знаешь, Ронхоул, я рада, что тебя это не смущает. Значит, я не ошиблась. Ты необыкновенный человек". Да уж, саркастически вздохнул я. Такой необыкновенный, что самому тошно. Подожди-ка, неожиданно заволновалась она. А что это у тебя за накидка? Это же волшебная вещь. Откуда ты её взял, Ронху? Я не сразу понял, что она имеет в виду. Наконец, до меня дошло. Альвианта во все глаза пялилась на одеяло Урга, которое по-прежнему укутывало мои плечи. Меня урги дали, гордо сообщил я. Я уже уяснил, что моё личное знакомство с ургами настоящий казарменный туз. Услышав слово урги, местные жители тут же падают на спинку и дрыгают лапками. "Я так и подумала", обрадовалась она. "Честное слово, Ронхул, я так и подумала, что сейчас ты скажешь, что знаком с ургами. Это было предчувствие, я знаю. И поэтому я тебе верю. А у тебя бывают предчувствия?" Иnauda, неуверенно признался я. Тогда ты всё понимаешь, с улыбкой заключила Альвианта. Удивительное дело, вот так едешь, едешь по хорошо знакомой дороге и вдруг встречаешь человека, который всё понимает. И решительно заявила: "Знаешь что? Я приглашаю тебя в гости, в свой замок. Я редко зазываю к себе гостей, но у меня ещё одно предчувствие, Ронху.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 Анна тут же спешилась, взяла под уздцы своё удивительное животное, исполняющее обязанности лошади, и великодушно сообщила: "Я пойду пешком, в знак уважения к тебе. Ты же не мой слуга, чтобы бежать рядом, держась за седло". Я хотел было честно сказать ей, что мне надо спешить, искать каких-то загадочных людей в Урунчундба, которые могут отправить меня домой.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 И я смогу расспросить ее о дороге, об этих самых Вруншундба, будь они неладны, и вообще. Одним словом, я с удивлением понял, что мне ужасно хочется принять ее приглашение. «А твой замок далеко от этой тропы?» — осторожно поинтересовался я. «Потому что, если он далеко, я не смогу». «Ну что ты!» — рассмеялась она. «Только идиот станет строить свой замок вдалеке от быстрой тропы». А среди моих предков не было идиотов, скорее уж наоборот. Знаешь, Фронхолл, я горжусь своими предками. Трое из моих предков были великими ранданнами, в том числе и мой отец, Эйфельд. А это уже серьёзно. Дюэльвайн Макты пришли на эту землю намного раньше альганцев, в те времена, когда урги ещё жили на поверхности. Представляешь, как давно это было? Но Дюэльвайн Макты всегда были хозяевами на своей территории. Они не склоняли голову даже перед дургами. У них был особый договор, в котором говорилось, что дюэль вайнмакты могут сами решать, как вести себя в собственном доме. У моего дяди Бикант Номьена хранится этот древний пергамент. Будешь смеяться, но я иногда всерьёз подумываю, что мне следует убить своего родственника. Документ должен быть моим. Но это всё пустяки. Знаешь, я так рада, что встретила тебя. Мне кажется, что я могу рассказать тебе всё, что угодно, и ты всё поймёшь.